Глава 14. Собачья мороженка. Многие хозяева интуитивно понимают, что лучший способ отвлечь собаку на то время, когда она должна не отсвечивать – лакомство – И это справедливо. Редкий пёс не согласится продать душу за внеочередной деликатес. Но бывает так, что долго играющую вкусноту придумать сложно. Любые кости ваш крокодил перемалывает в пыль быстрее, чем вы успеваете сделать свои дела. А мягкое лакомство только возбуждает его и не помогает решить проблему дольше, чем на 4 секунды. Для таких случаев собачий боженька придумал собачью мороженку. И хорошо бы, чтоб такая штука хранилась в каждом холодильнике на случай войны. Собачье мороженое – это творог, куриная грудка или консервированный собачий корм, помещенный в игрушку типа конг или силиконовую формочку для льда. Все это кладется на несколько часов в морозилку. Важное условие – еда для мороженки должна быть настолько же мягкая и однообразная по текстуре, насколько и вкусная. Она станет вашим спасением в любой непонятной ситуации, когда надо собаку отвлечь, переключить или оставить надолго одну. Например, пришли к вам трое суровых мужчин-сантехников прочищать унитазный засор. В туалете потоп из говна и ваших слез, мужчины матерятся, вы тоже нет-нет до еда. В этой мизансцене собака с ее охранными качествами, любовью к говну и ненавистью к сантехникам явно лишняя. Тут самое время жестом фокусника извлечь из морозилки собачью мороженку, торжественно вручить псу и припроводить его на лежак». Его точно не будет не видно и не слышно как минимум до окончания потопа в вашем туалете. И главное, никто вам не устроит дополнительные лужи на паркете, потому что было волнительно терпеть неизвестных мужиков в доме, а лаять не разрешали. Собачье мороженка прекрасна всем и выгодно отличается от обычной «погрызушки». Во-первых, она невероятно вкусная. Это тебе не какие-то там рога, которые вроде и попахивают немного настоящим благородным оленем, но не то, чтобы сильно похожи на него по вкусу, да не отгрызается от них ничего. Во-вторых, собачья мороженка добывается с помощью вылизывания. Ничто так не успокаивает собаку, как возможность что-нибудь полезать. В-третьих, ее хватает надолго. Добывание еды из конга – это тяжелый, но непрерывно вознаграждаемый труд. Вот вас, например, попробуй отвлеки от выуживания пятитысячных купюр из какой-нибудь бутылки с узким горлышком. Собака тоже не отвлечется, пока не высосет из конга все до последней молекулы курицы или творожка. Потому что чуть отвлечешься – отберут же сразу. Лайфхак с мороженкой работает, если внезапно потребовалось оставить собаку одну дома. Она это ваше решение не одобряет. Перед уходом нужно выдать собаке конг, и можно быть спокойным. Сначала она будет его долго вылизывать, а потом станет, во-первых, сытой, а во-вторых, уставшей. А это сразу две главные составляющие здорового сна собаки на остаток дня, пока вы не придете. Собачья мороженка – это не только способ отвлечь тревожную животину в трудную минуту ее собачьей жизни. Лакомство такой конфигурации – просто подарок собачьей убоженьки для владельцев щенков, у которых меняются зубы. Шерстяные малыши иногда испытывают дискомфорт в области десен, прямо как человеческие детеныши в момент прорезывания зубов. Мороженка работает так, как детские прорезыватели, которые тоже кладут в холодильник, прежде чем дать ребенку. И есть большой шанс, что ваш щенок, снимая дискомфорт в деснах с помощью мороженки, будет меньше посягать на запрещенные к вещи — Провода от айфонов, папин диван и ножки стульев. Любители проецировать на собак свои мысли и чувства иногда беспокоятся, что пёс будет расстраиваться и нервничать от того, что не может достать из конга всё сразу. Но прелесть собачьей мороженки в том, что животному не придёт в голову, что так можно. Он просто воспринимает эту вкусноту, как мы карамель на палочке. А мы же не пытаемся сожрать чупа-чуп за пять секунд, рискуя челюстями. Мы получаем удовольствие, медитативно его облизывая, пока не закончится. Некоторые собаки не понимают, что замороженную в конге вкусноту можно есть. Они будут взывать о помощи, ходить вокруг него с несчастным лицом и всячески сиротеть над этим недостижимым богатством. Поэтому в первый раз не нужно бросать пса с этой штукой в одиночестве. Придется научить его премудростям вылизывания – Для начала стоит положить в игруху нечто невероятно вкусное, но не замороженное. И показать, что вообще-то при малейшем нажатии изобилие лезет из конга без усилий. Такие тренировки должны проходить неправильно не в стрессовых ситуациях и под вашим контролем до тех пор, пока псина не постигнет принцип этого счастья. Когда урок выучен, можно оставлять конг собаке уже по прямому назначению, как успокоительное, в качестве собачьей мороженки, не обязательно использовать именно конг. Морозить вкусноту можно в силиконовых формах для выпечки, пластмассовых контейнерах, да хоть в плавательной шапочке, если собака ее не разгрызет на куски. Но конг, конечно, бронебойнее, и хватает его на более долгое время.